Модель Лавро Федотовича отреагировала на происшествие стандартным высказыванием: "Затруднение, товарищ Хлебовводов, устраните". И модель Хлебовводова, повалив на пол горящую модель дубля, затоптала ее ногами вместе с огнем. Больше идей не было, но за то позвонил телефон. Я снял трубку. Профессора Привалова. Александра Ивановича можно позвать? Осведомился до т о ш н о т ы знакомый дребезжящий голос. Да, сказал я. с л у ш а ю вас товарищ Машкин. Так что разрешите доложить, сказал э д е л ь в е й с что указание ваше я выполнил в точности. Две страницы уже перепечатал, но вот беда какая, не по русски там идет. У меня в агрегате таких букв нету иностранные, видать, их печатать или как? а Сказал я, догадавшись, что речь идет о латинских наименованиях различных животных. Обязательно печатать. А ежели въем этих букв нету, тогда срисовывайте рукой. Очень хорошо. Агрегат заодно и срисовывать научится. Действуйте, действуйте. Я повесил трубку, и у меня даже на сердце потеплело, когда я представил себе, как настырный Эдельвейс вместо того, чтобы путаться под ногами, клянчить приказы и мучить меня своей глупостью, мирно сидит себе за ремингтоном, колотит по клавишам и, в ы с у н у в язык, срисовывает латинские буквы. И еще долго будет колотить и срисовывать. А когда мы покончим с Бремом, то возьмем сначала тридцать томов Чарльза Диккенса, а затем, помолясь, примемся за д е в я н о с т о т о м н о е собрание сочинений Льва Николаевича со всеми письмами, статьями, заметками и комментариями. Нет, Витька не совсем прав.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 Неожиданное решение нашей проблемы выскочило у меня откуда-то из м з ж е ч к а и мгновенно завладело серым веществом. Несколько секунд я лихорадочно искал практическое решение осенившей меня светлой и д е е й не нашел его. И, не желая далее искать в одиночку, быстро и несвязно стал рассказывать, как я обуздал Эдельвейса.